Глава 3. Я собираюсь сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Кинофильм «Крестный отец». «Федь, просыпайся!» – потрясла меня за плечо Варя. – Тебе на работу пора. «У меня выходной!» – проскрипел я, не открывая глаз. «Какой у царя выходной?» – вздохнула супруга. – Вставай, Федь!» Вон, а под дверьми Аристофан уже с полчаса как топчется, тебя требует. Лечиться в виде исключения пришлось фирменным дедовым зельем. Отрава жуткая. Но опрокидываешь себя пузырек, пережидаешь пять секунд мерзких звуковых и визуальных эффектов и здоров, как царь-батюшка в молодости. И не в молодости тоже. «Босс, пошли на улицу». — зашептал Аристофан, едва завидев меня, выходящего из квартиры в коридор. — Срочно! — У нас всегда срочно! — проворчал я. — И важно, и жизненно необходимо, и вообще! — Пошли, босс! Только плащ накинь для солидности! Да ну его жарко! — Новый уже доставили! — Варя шагнула за порог и протянула плащ. Извинялись, что долго, и звали на просмотр осенней коллекции. «Сходим, Федь!» «Ага!» Я подозрительно оглядел новый наряд. «Ну, легкий точно!» «Накинул на себя. Вроде сойдет. Но надо будет еще посмотреть, как оно под солнышком будет. А так ничего вроде. Удобно!» «Во, босс!» Аристофан показал мне большой палец. «Конкретный такой командир!» «Ладно, пошли. А почему на улицу?» На площади около дворцовых ворот переминались с ноги на ногу три мужика самой обычной нашей местной наружности. Здоровые, в полосатых штанах и расписных рубахах на выпуск, ну и бородатые, конечно, как же без этого. «Барин!» — хором поклонились они. «Вольно!» — скомандовал я. «Кто такие? По какому делу?» «Копцы — это внучек!» пояснил из-за спины Михалыч, естественно присоединившийся к нам. С важными вестями. «Купцы – это хорошо», – важно покивал я. «Купцам у нас почет и уважение. А что за вести?» «Не гневайся, батюшка!» – шагнул вперед один из купцов. «Хреновые вести!» «Блин!» – огорчился я. «Ну, вот всегда так. Ну?» «Орда идет!» – вздохнул рядом со мной «Аристофан!» типа на нас прет какая еще орда вы чего азиатская пояснил дед какая же еще монгольская уточнил бес или татарская или еще какая да какая разница отмахнулся дед ты еще поименный список их затребуй стоп заорал я заткнулись дружно а ты я кивнул мужику авдей прохорович коротко поклонился он а ты авдей прохорович давай по порядку рассказывай мы сами с урала батюшка снова поклонился он думали сразу к тебе с обозами пойти. Да виж ты обломился нам заказ хороший пришлось крюк на юга сделать до самого хвалынского моря пояснил его товарищ хазарского поправил его третий «Дербентского», — подытожил Авдей. «Мать вашу!» — вздохнул я. «Каспиента, внучек!» — шепнул дед. «А, понятно. Ну?» «А оттуда уже?» — продолжил Авдей. «По бережку до Итиля поднялись». «Дора!» — снова влез его товарищ. «Убью!» — пообещал я, взглядом затыкая третьего. «Волга, внучек!» — снова шепнул дед. «Все равно убью. Ну?» «Везде, батюшка, куда бы мы ни шли, — снова поклонился Авдей, — везде отряды басурманские идут, и все они к северу хвалын Каспийского моря подтягиваются. Мы поспрашали осторожно. Похоже, батюшка, в твою сторону идут. Говорят, на север двинутся, как все соберутся, а там и Волгу перейдут». «О как! Ну да, получается, в нашу сторону. А с чего вдруг?» «Не ведаю, батюшка, не гневайся!» Развел Авдей могучие руки в стороны. «Мы остереглись дотошно расспрашивать. У нас хоть и фирман имеется!» «Ярлык!» — пояснил его товарищ. «Охранная грамота!» — рявкнул Михалыч. «Она, батюшка!» — согласился Авдей. «Но мы все равно расспрашивать остереглись. Дикари они, как есть, ни разу не крещенные. «Ясно!» — протянул я. «Спасибо!» Вы надолго к нам? Как торговля пойдет? Пожал плечами Авдей. Аристофан повернулся я к Бесу: обеспечь гостям нашим самые благоприятные условия для коммерции и скажи там, что я велел налогов с них не брать за особые услуги государству. Купцы откланялись и радостно перемигиваясь отправились по своим купеческим делам, а я вздохнул, посмотрел на небо, развернулся, шагнул. И упал. Ну да, мы, цари, тоже подвержены влиянию внешних факторов. Чем мы хуже простого народа? И как раз вот этот вот народ положил на моем пути какие-то мешки прямо у дворцовых ворот, о которые я благополучно и споткнулся. Не, ну что за день, а? Я чихнул, вставая с мешков, отряхнулся, подымая едкую пыль, и заорал. Гюнтер! Тьфу, блин! Аристофан! Маша! Ну что это за бардак, а? У них царь мордой в песок зарылся, а они стоят и ржут, как Максимилиан над жизнеописаниями Плутарха. Цемент, янта внучек! хихикая, поправил дед. Менс базара, дедушка, подтвердил Аристофан, хлопая по моему плащу лапами. Как уже надоели эти ваши постоянные ремонтные работы, томно вздохнула Маша. Прикажете всех казнить, месье Теодор. Ну, всех не надо, но мысль очень интересная и крайне соответствует текущему моменту и моему настроению. Я оглянулся по сторонам и, заметив четверку скалившихся бесов, сидящих на штабеле мешков, махнул рукой. А ну, поть суды! «Чего изволишь, государь-батюшка?» Подскочили ко мне бесы. «Морду кому набить надобно, а ли спереть что-нибудь, так ты только прикажи, заступник ты наш, а мы уж всем нашим старанием...» «Молчать! Что это тут за бардак?» «Дык, это...» — почесал между рожками самый крупный бес. «Ну, как ее? Реконструкция, во!» «Да, и чего именно?» «Дык, ворота, батюшка!» Да еще велено площадку возле них обновить, а потом раскрасить искусно в соответствии с общим обликом дворцовой площади. «Деда?» – я повернулся к Михалычу, вопросительно подняв брови. «Все правильно, внучек», – закивал он. «В спешке поставили абы как, а теперь Сидор глазом своим хозяйственным углядел непорядок и красоту потихоньку наводит». «Угу, а чего тогда сидим не работаем?» Перекур, начальник! высунулся из-за спины крупного беса другой бес. Аристофан! Кивнул я своему помощнику. Сделаем босс, без базара! кивнул он мне в ответ и впечатал кулак одной лапы в ладонь другой. Бардак! Снова протянул я, с удовольствием наблюдая, как Аристофан гонит пинками четверку бесов куда-то за штабели мешков. Как всегда, внучек! согласился дед. Пошли обедать. Да, рано еще для обеда. Тогда завтракать. И Колымдая позовите. Вздохнул я и погладил заурчавшее от предвкушения вкусненького пуза. Слышал уже про Орду. Спросил я у слегка встревоженного Колымдая, входящего в канцелярию. Он только кивнул, садясь за стол, и тут же потянул к себе поднос с запеченной целиком курицей. Но куда? «Куда?» – заволновался Аристофан. «Генералу можно!» – Колымдай оторвал куриную ножку, разбрызгивая по столу капли жира. «А, босс, а ты меня когда реально генералом сделаешь?» «Трупоеды!» – фыркнула Маша, срезая кинжалом кожуру с яблока. «И что скажешь?» – я пропустил мимо ушей обычные гастрономические перепалки. «Думаю, сначала все проверить надо». прочавкал Колымдай, а уж потом... «В леса подаваться!» Дед поставил перед ним кружку чая. «В лес ордынцы не полезут!» «Паникер вы, дедушка!» фыркнула Маша. «Сейчас организуем разведывательные отряды», продолжил наш вояка. «Из моих и Аристофановых ребят проведем осмотр местности, а потом уже видно будет». «А в Моромские леса бежать, али сразу в тайгу». Снова прервал его Михалыч. — Что-то ты и правда дед, — укоризненно покачал я головой. — А ты поживись, мое внучек, — отрезал Михалыч. — С какими силами ты орду воевать собираешься? С бесами? Мужиков городских подымешь? Скелетики-то наши тю-тю! Ну, в пределах города они очень даже боеспособные, — возразил Колымдай. — А все, что вокруг города... — фыркнул Михалыч, — да и вся остальная Русь гори синим пламенем. — Давайте подождем доклада разведчиков, — сказал я, — а уж потом в леса, — кивнул дед, — гречки надо побольше закупить, соли. — Зачем? — удивился я. — Традиция, внучек, — важно покивал дед, — у нас же завсегда на Руси как какая катаклизма приближается, так в лавках соль до да гречку начисто выметают. «Зачем?» – повторил я. «Традиция!» – повторил дед. «Ой, ладно!» – отмахнулся я. «Колымдай, ты давай поторопись с разведкой!» «Эх, жаль Горыныча нет, он бы быстренько смотался!» «И без него обойдемся!» – Колымдай поднялся. «Аристофан, пошли!» Маша вдруг подняла руку, призывая всех к тишине, прислушалась, а потом доложила – Господин городской губернатор аудиенции у его величества нижайше просят. И тут же раздался стук в дверь. Ходи, Иван!» — крикнул я и кивнул на лавку вошедшему битягу. «Садись, есть будешь?» «Благодарствуйте!» — прогудел Иван, осторожно присаживаясь. «Сыт я, да и забежал на минутку. Батюшка, говорят, орда идет на нас! Соль и гречку уже раскупили?» Понятливо кивнул дед. «А как же?» — согласился губернатор первым делом. «Пока точно неизвестно», — пояснил я ему. «Сейчас разведчиков как раз отправляем, но, скорее всего, да, движутся враги на нас». «Мужики готовы», — кивнул Иван. «Только прикажи». «В леса бежать?» — хихикнул дед. «Город оборонять!» — строго посмотрел на него Иван. «Понятно, молодцы». одобрил я, только пока давайте не дергаться и волну не гнать, подождем результата разведки. Пойду тогда, Иван тяжело поднялся. Дела. И что театр ген твой, батюшка, столько места попасту пропадает. Не ворчи, хмыкнул я, вот с ордой разберемся и отгрохаем театр на радость жителям. А я ежели на радость, захекал дед, то там кабак поставить надо». В коридоре из-за двери раздался какой-то шум, вопли, и я подскочил с лавки. «Ну, что там еще?» Десяток скелетов и пять бесов с криками и руганью волокли мимо канцелярии прямо по полу какие-то мешки. «А ну!» – заорал я. «Стоять!» «Ага, да они за своими воплями и зова на обед не услышат, не то что меня». «Паразиты!» Я грустно посмотрел на белые дорожки на полу, образовавшиеся после этих бурлаков. «Хозяин!» Меня подергали за штанину. Наш домовой возник рядом со мной и ту же хмурясь смотрел вдоль коридора. «Не дело это, хозяин!» «Да вот же, Трофим!» вздохнул я. «Бардак! А что тут вообще такое творится?» «Ремонт, внучек!» пояснил Михалыч, кивая домовому. «Сидор твой затеял, да, ну и правильно, только сам он куда-то исчез». «Я один все убирать не буду», — насупился Трофим. «Да никто от тебя этого и не требует», — успокоил я его. «Требует, не требует, а только домище у тебя хозяин, вон о какой, а я один». «Ну, помощников себе найми за счет казны». «А можно?» — он недоверчиво задрал бороду. «Ну а то». А что, есть тут бесхозные домовые? Полно, хозяин. Трофим довольно потер ладонью о ладонь. Прямо значится позвать сюда. А сколько нам домовых надо для поддержания порядка? Да, десятка два на весь дворец достаточно для начала будет. Почесал в затылке он. Не вопрос. Гюнтер. футы. Маша, напомни мне приказ написать о создании бригады домовых под руководством Трофима. Пусть их в бухгалтерии проведут по документам и на жалование поставят». «Съест тебя, огрипина вздохнул дед. «Это для дела», — возразил я. «Ничего, не съест». «А куда сидор -то подевался?» «Так вы же его, месье Теодор, сами в ваше Рябово и отправили», — пожала плечами Маша. «Я? Когда? Зачем? Не помню». «А это все...» — Знаю, знаю, — перебил я вампиршу, — склероз от мяса. — А верно Машка говорит, — подтвердил и дед. — Ты же сам приказ оформлял на командировочные Сидору. — Совсем замотался, — пожаловался я в воздух, — ничего не помню. — А куда? Зачем? — Совсем ты у меня заработался, Феденька. Будто из-под земли рядом со мной появилась варюша и прижалась к моему боку. «Сидор Петрович нам усадьбу в Рябово строит. Подобрал артель добрую и еще на прошлой неделе туда отправился». «О как! А, ну да, что-то такое было. Надо срочно его возвращать, а то распустились тут без него». «А усадьба?» – удивилась Варя, и брови ее грозно поднялись. «Тогда, как закончит усадьбу, сразу домой», – поспешно согласился я, – Получил поощрительный поцелуй и помахал вслед ушедшей Варе. А когда она свернула за угол, повернулся к деду. «Михалыч, ты пошли там кого-нибудь за Сидором, только тихонечко, ладно? Усадьбу, думаю, и без него достроят. А вот мы без него тут не обойдемся». «Убьет вас Варвара Никифоровна!» – хмыкнула Маша. «Царь я или не царь?» «Ладно, ладно, молчи. Царь я, конечно. Но когда дело жены касается...» — Не пропил еще разум, — захикал дед. — Жить-то всем хочется, даже нашему царю. Иди оладики кушать. После обеда, вкусного и спокойного, Аристофан с Колымдаем отбыли на разведку. На доклад в канцелярию прибыл Витарамус со своей секретаршей Селестиной. «Ага — Ага! — обрадовался я. «Деда, угости следственную группу оладиками, пока они нам ход дела докладывать будут». «Особо, пока докладывать и нечего», – огорчил меня Витарамус, задумчиво выбирая оладик повкуснее. «Михалыч, сгущенку им тогда не давать». Селестина наморщила носик, а пожилой бес вздохнул. «Следствие ведется, некоторые результаты есть, но в целом пока никаких подозреваемых». «Как енто — взвился Михалыч. «Да мы с Федькой уже список на три листа накидали, пока ты пенсне свою тряпочкой драешь. Увольнять таких работничков, да еще штраф в пользу канцелярии такой вкатить!» «Тише, деда!» — прервал я разбушевавшегося Михалыча. «Дай человеку сказать-то!» «Человеки пашут в поте лица!» — проворчал успокаивающийся дед. «А вот бесы ленивые!» «Можно уже доклад начать?» – скромно спросил Витарамус, демонстративно обращаясь ко мне. «Угу. В ходе следствия выявлено». И бес завел нудный отчет, но ничего такого, чтобы я не знал, не сообщил. «Ну, то есть, найденные вещественные доказательства и орудия убийства это при мне обнаружили». Конопля в легком варианте, рыбные объедки, нож с выемкой для яда – ничего нового. Возможных мотивов преступления Витарамус вывел аж пять штук, от самых бредовых до вполне разумных. Ну, например, убить из каких-либо побуждений беса, а кражей увести следствие на ложный путь. Это мы с дедом в наших изысканиях уже проходили. Или вариант – украсть зелье для собственного использования. Вот это было вполне разумно. А вот вариант. Украсть, чтобы отвлечь всех нас от чего-то более важного глобального это мы с дедом не рассматривали, и над этим стоило поразмыслить. Сейчас опрашиваем свидетелей и подозреваемых, закончил доклад Витарамус. По итогам допросов сделаем доклад. Где ты там свидетелей нашел? проворчал дед. А к подозреваемым накось. «И наш списочек приобщи!» Виторамус пробежал листок глазами и кивнул. «Эти граждане и так в разработке находятся, разве что...» Он взглянул на деда. «Разве что гражданку Ягуту я пока подозреваемой не считал, но раз вы настаиваете...» «Ладно, ладно!» — отмахнулся Михалыч, вычеркивая ее под мою ответственность. «Господин Виторамус. вклинилась в разговор Селестина. Про орудие убийства можно еще сообщить. А, да, верно. Бес вытащил платок и стал протирать пенсне. Спасибо, Селестина. Нож, господа мои, западноевропейского производства. Я беседовал с нашими кузнецами, и они уверили меня, что и железо, и сам стиль исполнения кинжала именно из тех земель. «Посол — Посол французский! тут же вскинулся дед. — Дебац, ваш окаянный! А то и с самим родственничком своим, Палычем! Я вздохнул, а Маша только фыркнула. — А послу это зачем надобно? — удивился Витарамус. — Я уже не говорю про нашего Иван Палыча. — А и верно! Дед снова опустился на лавку. — Пойми их, басурман, зачем они такое смертоубийство затеяли. «Хотя... А вдруг они...» «Нет, вряд ли...» «Деда, успокойся, а?» – попросил я и снова повернулся к Витарамусу. «Что-нибудь еще?» «Работаем, Федор Васильевич!» – развел он руками. «Позвольте откланяться. Дела...» «А ножик все ж европейский!» – протянул ему след Михалыч и задумчиво посмотрел на Машу. «А вы меня разве еще не вписали в подозреваемые, дедушка Михалыч?» – удивилась вампирша. «Весь дворец в списке, а меня там нет. Обидно!» «А кстати!» – снова вскинулся дед, но под моим насмешливым взглядом опять опустился на лавку, что-то обиженно бормоча себе под нос. «А Тиша с Гришей тоже в списке есть?» – продолжала издеваться Маша. «Ладно, хватит вам». Я удержал деда за руку, уже потянувшего из сумы топорик. Нашли время. «Да-да, месье Теодор», – подхватила Маша. «У нас столько дел накопилось, а дедушка тут со своими глупостями». «Не надо дел», – застонал я. «Ну, что еще?» «Английские и испанские банкирские дома прислали своих представителей к вам, месье Теодор». «Прямо ко мне?» к государю». — поправилась вампирша. — Просят дать разрешение на открытие у нас филиалов своих банков. — Гони их нафиг! — отмахнулся я. — Знаем мы этих проходимцев. Кредитов льготных наобещают, а потом не расплатимся. Мигнуть не успеем, как всю страну в долговую яму загонят. — А ты не спеши, внучек! — оживился внезапно дед. — Банки, ян-то дело, ой, какое хорошее! — Чем же это? Или ты молодость вспомнить решил? По сейфам соскучился? А чего нет, Федь? Горячо зашептал дед. Пусть открывают си, а мы через полгодика, как жирок, накопят. Их и того. Да ну, мы что, бандиты какие? Ну, а кто еще? Удивился дед. Как есть бандиты? Да ну тебя. Банки — это престижно. Ступилась за деда Маша цивилизованно. И в конце концов, Теодор, жалко вам, что ли? Пускай дедушка порезвится, кричать меньше будет, да казне прибыль. Вот вы. Ладно, один банк пусть открывают. «Аглицкий», – поспешно уточнил Михалыч. «Помню я, как и еще в. «Потом расскажете, дедушка», – прервала его Маша. «Шум большой с улицы идет, змей наш кушать требует». «Ура! Наши из Англии вернулись!» — обрадовался я. «А уж как я, рада, месье Теодор, Наконец-то смогу своими делами заняться!» «Опять в карете со своим Шарлем на речку поедешь?» — понимающе кивнул дед. «Не всем же в ступе над лесами фланировать!» — парировала вампирша. «А вот и царь-батюшка соизволили нас встретить!» Заорала средняя голова Горыныча, отрываясь от говяжьей туши, аккуратно брошенной на плиты Дворцовой площади. «С уважением значится к труженикам и ценным специалистам!» «Не ори!» – поморщилась правая голова. «Дай покушать спокойно!» «Ваше Величество!» – поклонился мне Гюнтер. «Ваше приказание выполнено! Можете раздавать награды!» «Молодцы!» «Искренне порадовался за них, за себя и за эльфов я. Рассказывайте!» «Посторонние не помешают!» — повел глазом дворецкий в сторону столпившихся любопытных придворных. «Донт вори, государь-батюшка!» — пропищала вытянув шею левая голова, набирая побольше воздуха в легкие. Но у проблем! Сейчас по бездельникам за фаерболом зафигачу!» То ли бездельники хорошо английский знали, то ли по контексту догадались, но уже через пять секунд на площади остались только царь-батюшка и особо приближенные лица. «Ну, рассказывайте!» – чуть не подпрыгивая от нетерпения, попросил я. «Шли мы лесами темными!» – начала была правая голова, но, покосившись на внезапно возникший топорик в руке Михалыча, пробурчала. Пусть дворецкий доложит, а мы пока покушаю. Мы, государь, снова поклонился мне Гюнтер, решили сразу к центральной местной власти обратиться, справедливо посчитав, что с какими-то там баронами нам разговаривать не по чину. «Это точно!» – рыгнула вонючим дымом средняя голова. «Фу!» – сказали хором я, дед и Маша. «Никакой культуры!» — согласилась левая голова. «Джентльмен, блин!» «Где вы там в Англиях культуру увидели?» — удивилась правая голова. «Горыныч!» — опять хором завопили мы. «Дай же Гюнтеру рассказать!» «Ой, дай, пожалуйста!» — обиженно вгрызлась в тушу средняя голова. «Подумаешь!» — тон ей только более пискляво протянула левая. «А мы старались», – буркнула правая, – «вкалывали». «Крылья поистрепались до полного изнеможения», – завыла левая голова. «Ну, хватит уже, горынюшка», – врезала змею хвостом по хребту горыня. «Осерчает батюшка и с кормового довольствия снимет». «Отличная идея», – кивнул я, – «спасибо, горыня». «Для вас, царь батюшка, всегда рада стараться». Потупила глазки Горынычева подруга. «Подлиза!» Пробурчал тот, но все же умолк. «Давай, Гюнтер!» Вздохнул я. «Есть, кстати, не хочешь?» «Попозже, государь!» Откашлялся дворецкий и продолжил. «Змеи наши даже подпалить никого не успели, так только приветственный салют в честь королевского двора и дали, а государь английский Хьюберт II...» Уже со всей свитой нас из дворца встречать выбежал. Встретили нас торжественно. Уважение оказали по первому разряду. Урона чести вашей, государь, не высказали. Грех жаловаться». «Ну, а то!» – буркнула средняя голова. «Спалили бы там все нафиг!» – поддержала ее левая. «Цыц!» – зашипела на них правая. «Еще и правда, с довольствия снимут». А знай наших, одобрительно кивнул Михалыч. Рассказывай дальше, милок. Международную обстановку мы им пояснили, продолжил Дворецкий. Приоритеты наши обозначили. А когда змеи пошли и погулять над городом, крылья размять, так сказать, то Хюберт этот тут же велел королевский указ издать. Вот, извольте ознакомиться, Ваше Величество! Он достал из отворота своего сюртука свиток и протянул мне. «Издеваешься?» – я развернул бумагу и наморщил лоб, пытаясь сложить из красивых, но совершенно нечитаемых готических букв хоть какие-то знакомые английские слова. «А ну-ка, ванучек!» протянул дед руку к свитку. «Байка тряхну стариной!» «Не трудитесь, дедушка Михалыч!» – опередил его Гюнтер. «Я и так вам все расскажу!» Король английский Хьюберт II в надежде на дальнейшую дружбу между нашими государствами милостиво дарит лорду Захарову поместье Басетшильское, коим он, то есть вы, государь, можете распоряжаться по своему усмотрению. «Федя, теперь у нас барон!» – льстиво пропищала левая голова. «Классно, Федь, да?» «Барон, блин, Басетшильский!» – уточнила средняя голова. «Мы старались», — скромно подтвердила правая. «А вы на нас, эх!» «Ну и зачем мне эти хлопоты?» — вздохнул я. «Просто не могли договориться, чтобы Хьюберт этому барону мозги вправил». «Ну вот!» — тяжело вздохнула левая голова. «Ага!» — пыхнула дымом средняя. «А мы вкалывал!» — горько протянула правая. «Не доедали, не досыпал, а он...» «Просто никак невозможно, государь», ответил Гюнтер, не обращая внимания на вздохи Горыныча. «Барон этот, как вам справедливо заметил, лорд Лилортаэль Третий, форменная скотина. Мало того, что короля своего и в грош не ставит, так еще и обладает многочисленными друзьями, готовыми поддержать барона и хорошенько поразвлечься во время бунта против государственной власти. «Баронская вольница!» – кивнул головой Михалыч. «Знакомое дело!» «Дела!» – поддерживая народные традиции, полез я пятерней в затылок. «Это мне теперь не только за поместьем приглядывать, но еще и с бароном этим разбираться!» Горыныч укоризненно фыркнул, положил головы на мрамор и попытался прикрыть их лапами, а когда не получилось, снова выпрямил шеи и стал демонстративно и гордо пялиться куда-то в сторону. «Мы обо всем позаботились, государь», – успокоил меня Гюнтер. «Теперь только один барон басидшильский существует – вы». «А? Мы со змеями сразу же полетели к барону этому». Пояснил он. И совсем он невкусный, вздохнула горыня. Я даже извиняюсь, половину обратной дороги и кала. Сама же просила, дайте мне, дайте попробовать, проворчала правая голова Горыныча. Ну я же не знала, опять вздохнула дракониха. «Сожрали змеюки, барона, захикал Михалыч. «Э-э-э!» Я ошарашенно потряс головой, пытаясь переварить услышанное. «Так я теперь что, английский подданный?» «Что вы, государь?» – замахал руками Гюнтер. «В указе специальная приписка есть. Ваши владения теперь являются территорией нашего посольства в Англии. Правда, только на время вашей жизни. По наследству права на землю не передаются». «Будет теперь у нас кусочек Руси в Англиях!» Смахнул несуществующую слезинку дед. «Березки посадим! Баб будем вечерами хороводами гонять!» «А мне теперь еще и поместим этим руководить!» Немного успокаиваясь, проворчал я. «Чтобы не растащили по бревнышкам наличные нужды!» «Ну, Теодор!» — вздохнула Маша. «Аки дитя малое, поддержал ее дед. И как тебе, внучек, только доверили государством командовать? «Управляющего назначите, государь», — пояснил Гюнтер. «Будете раз в год от него доклад и мешок с налогами принимать, и все». «А, тогда ладно», — совсем успокоился я. «Надо будет среди бесов подходящую личность подыскать». «Стоп, а друзья эти баронские, ну, которые против короля готовы пойти?» «Какие еще друзья?» – хихикнула левая голова Горыныча. «Нет никаких друзей, Федь!» «Нет, ну может где по окраинам и остались?» – поправила ее средняя голова. «Мы так далеко залетать не стали!» «Верст на пятьсот вокруг территорию от друзей зачистили и все!» – подтвердила правая голова. «И они тоже вкусные. икнула Горыня и стыдливо прикрыла пасть лапой. «Извиняюсь!» «А это еще что?» Я обернулся на шум, раздавшийся метрах в тридцати от нас, где десяток бесов с увлечением тузили друг друга. «Аристофана на вас нет!» «Обойдемся и без Аристофана, твоего внучек!» Дед, покачивая топориком, направился к месту потасовки. «Так что?» Я опять повернулся к Гюнтеру. «Алика, можно порадовать?» «Как будет угодно, вашему величеству!» Поклонился он. «Земли там теперь ваши, эльфам притеснения чинить некому, уже!» «Молодцы! Я развел стороны руки, и змеи наши отлично поработали, и ты, Гюнтер, на славу потрудился, премии вам гарантирую!» «Обнимемся, государь!» – шагнул ко мне дворецкий. «Но-но!» – я поспешно завел руки за спину. «Премией перебьешься!» «Тогда позвольте отлучиться, государь!» произнес Гюнтер. «Мне ванную принять надо после дальней дороги». «Без подробностей», – прервал я его. «Иди, конечно». «И ты, Горыныч, бери свою подругу, и до утра можете быть свободны. Благодарю за службу». «Рад, Рад стараться, стараться, Ваше, ваше Величество!» – рявкнул он тремя головами сразу. «А за премии когда зайти?» «В бухгалтерию», – отмахнулся я. «А мне бы сица разного на платочке!» – застенчиво прошептала Горыня. «Пойдем, ласточка моя!» Не дав мне ответить, Горыныч погладил ее хвостом по спине. После бухгалтерии сразу на рынок. «Поздравляю, господин барон!» – хихикнула Маша, когда наши дипломаты разошлись по своим делам. «Спасибо!» – буркнул я, поворачиваясь к бесам. «Ну, что там у Михалыча?» «Дед уже возвращался к нам». а за ним в припрыжку следовал один из бесов. Другие же драчуны, понурив рушки, плелись к лестнице. «А вот, внучек», — указал дед на беса, подойдя к нам, — «ознакомься, твой новый управляющий славный бес на «Царь-батюшка», — поклонился бес, — «не извольте беспокоиться, все сделаем в лучшем виде». «Хм, вообще-то я хотел с Аристофаном посоветоваться», — протянул я. «Тебе бес поганый лучше мудрого дедушки насоветует!» вспыхнул Михалыч. «Ой, внучек, не гневи меня, не доводи до крайности и прокисания всей сгущенки!» «Да чего ты так завелся?» удивился я. «Вы, Теодор, лучше спросите, — хихикнула за спиной Маша, — сколько дедушка Михалыч с этого беса за протекцию слупил?» «А тебе зачем знать сколько?» — прищурился Михалыч. — Там твоей доли нет, девонька. — Деда, ну ты чего? — вздохнул я. — Опять взяточничество. — Да тьфу на тебя, внучек! — обиделся он. — Демократические выборы понимать надо. Как я тебе претендента на такой важный пост определю? По выжившему после драки? Мы же не дикари какие. Кто больше презент преподнесет дедушке, Снова хихикнула Маша. «Тот и станет управляющим». «А что не так?» – удивился Михалыч. «Взнос на текущие расходы нашей славной канцелярии». «Сегодня же вечером занесу», – поклялся бес, приложив лапки к груди. «Вот видишь, дед торжественно указал на беса, сегодня и занесет». «Аргумент», – вздохнул я. «А ты фой, батюшка». поклонился бес, ага, а ты справишься хоть, английский знаешь, С счету обучен, личину человеческую на себя напялить сможешь? Обижаешь, командир, Посерьезнел бес, я же не шавка какая подзаборная. Все, внучек, загородил беса дед, мы дальше тут сами, а ты иди, государственными делами занимайся, неча тут свое время царское на мелочи разменивать. «Ну и пойду». Снова вздохнул я. «Маша, что у нас там по расписанию дальше?» «К Гюнтеру, месье Теодор», – расправила Маша крылья. «Я свой пост сдала. Оревуар!» «Спасибо, блин! Тогда пойду к Калику, порадую его, заодно пивка попью».